Иисус в винном прессе На иконе конца 17 века из Киевщины Христос несет свой крест. Однако его основание связано с каким-то прибором, на рычаг которого прямо с неба нажимает Бог-Отец. При этом Спаситель стоит в чане с виноградом, чтобы мять ягоды ногами, а внизу ангелы собирают в литургическую чашу получившийся сок. Иисуса окружают апостолы, несущие в своих заплечных корзинках виноград, а на заднем плане за ними мы видим женщин, собирающих ягоды с лозы. Что же означает этот странный образ? Разве Христос когда-либо был собирателем винограда? На протяжении долгой истории христианства Иисусу действительно приписывали множество разных профессий. В апокрифических сказаниях описывалось – как он учился в школе, работал под мастерьем у красильщика, выполнял за Иосифа его столярскую работу и даже ставил вместе с ним подпорки в винограднике. Однако на этой иконе мы видим не отсылку к очередному Евангелию детства Спасителя и не попытку представить момент жизни Христа, не вошедший в канонические тексты, а сложную богословскую аллегорию. Она восходит к западным образцам. Уже в 15 веке в Европе появляются изображения Иисуса в винном прессе. Этот сюжет основывался на представлении о причастии, в ходе которого прихожане пили кровь Христову, присуществленную из разбавленного вина. Когда Христос отдал свою кровь за грехи человечества, Он искупил человеческие грехи. Развивая аналогию крови с вином, Художники стали рисовать своеобразную пытку, составляемую с распятием. Они помещали Иисуса внутри винного пресса, будто бы спаситель и был виноградом, из которого делают евхаристический напиток. Так как Христос добровольно пошел на пытку, и страсти были божественным планом по искуплению первородного греха людей, рядом изображался Его Отец, нажимающий на рычаг пресса. Вместо реального механизма был нарисован крест, который давил Иисуса, извлекая из него драгоценную кровь. Ангелы бережно собирали ее для причастия. Этот образ напоминал другой евхаристический сюжет – «Мистическая мельница», который в Европе примерно в то же время рисовали на фресках и алтарных панелях. На аллегории четверо евангелистов, часто изображаемых как зооантропоморфные существа, сыплют из мешков зерно, Слово Божье, внутрь мельницы. Два жерного олицетворяют Ветхий и Новый Заветы. Их вращают 12 апостолов, которые проповедовали Евангелие по всей земле. В итоге из мельницы выходят гости, которые в чаше для Евхаристии присуществляются в тело Христова. Чашу держат четыре отца церкви – Амвросий и Иероним, Августин и Григорий Великий. В католической традиции возникает множество вариантов аллегории возникновения евхаристических «хлеба и вина». На некоторых из них мы видим всю ту же сцену с винным прессом, однако из тела Спасителя выдавливается не только кровь, но и хлеба, которые, если присмотреться, плавают внизу вместе с виноградными листьями. Это отсылало к позднесхоластической доктрине – а конкомитанции, согласно которой можно было причащаться только хлебом, так как и плоть, и кровь Христовы незримо содержались в любом из видов причастия, коль скоро сама природа Спасителя была неделима. На других изображениях Христос может просто топтать виноград ногами в чане, и тогда изображение пресса отсутствует, а иногда из его ран вырастает виноградная лоза. Последний образ отсылал к евангельским строкам «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 1. Порой из ран Христа вместе с лозой прорастала и пшеница, обозначающая жертвенный хлеб, а на одной уникальной фреске лоза прорастает из пальцев Сына Божьего, образуя пять медальонов с персонажами священной истории. Образ Иисуса Лозы становится распространенным и в украинской иконе. Виноград вырастает прямо из раны в боку Спасителя, обивает распятие и собирается Христом в чашу для причастия. При этом Иисус мог сидеть не только у креста, но и возле гроба или даже на небе. В Украину эти образы пришли с запада через Польшу и Румынию, где пользовались большой популярностью. Из Европы аллегория Христа Лозы попадает и в южноамериканские колонии, где появляется ее новая интерпретация. Кровь Спасителя стекает в специальный бассейн, откуда ее пьют агнцы, символизирующие воцерковленных людей, принимающих причастие от самого пастыря. На православных иконах, например, в Болгарии или в Польше, существовал мотив Иисуса, сидящего в громадной чаше. На некоторых вариантах в нее лилась кровь из его ран. Этот мотив, далекий от западных изображений с винным прессом, получил уникальное развитие в украинской иконе. На одной из них спаситель находится внутри литургической чаши, прямо посреди виноградника. Так, на одной иконе, созданной на границе православного и католического миров, смыкаются два похожих евхаристических образа. Евхаристические аллегории не становятся популярными в русской иконе. Эта тема не столь сильно волновала умы прихожан. На Западе, где проповедники неустанно повторяли о действительном превращении хлеба и вина в плоть и кровь Христа, прихожане порой настолько впечатлялись услышанным, что во время причастия старались обойти как можно больше храмов и увидеть как можно больше моментов чудесной метаморфозы. На Руси подобную любознательность вряд ли сочли бы признаком личного благочестия. Оттого эти аллегории так и остались в пространстве украинского православия.